Утром меня разбудил Шенге и, осознав, что просыпается, я не желаю, подхватил на руки и отнес в реку. Наследные принцессы, боль хоть ничуть не звучит обычных, как выяснилось. Я уже собиралась вылезать из воды сама, благо возможности не было, воды всего по колено. Как меня вдруг бережно подняли и на ручках вынесли на берег. Я его уже очень сильно люблю, еще сильнее, чем вчера, когда, сидя в Шенге, укратко любовалась спящим ракардом. «Аршхан!» — обняв его за шею, я решил его порасспрашивать. «А вы тоже по утрам в реке купаетесь?» «Нет!» — ответил Рокарт, вынеся меня на берег, поставив на ноги и протягивая полотенце. «У меня возле дома Орве! Искусственное озеро! Но для женщин Орве в доме!» «Ого! Как мало мы знаем об их стойбищах!» «А где ваш Охт находится?» — продолжила расспроса я. «Не Охт! «Архалон Гери! Город!» «Легендарный Архалон?» Вопросы закончились мгновенно. Позавтракать мне не дали, даже обидно стало. Я уже подбегала к костру, но Шунгей аккуратно меня остановил и отвел к Аршхану. «Переоденься!» – произнес Рокард и торжественно вручил сверток. Свертки из серой ткани у них обычно подарочные. Вытирая слезы от чайни, ведь я уже настроилась вкусно поесть, все же пошла переодеваться.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 когда он осторожно поправил волосы, откинул пряди назад. «За что мне такое счастье?» «Утырка, долгой дороги!» — торжественно произнес Шенге. И все орки повторили его слова, словно это было какое-то напутствие. Я поняла, что со мной прощаются. Обняла Шенге, Архарге, снова Шенге, который вытер мои непрошенные слезы. «Утырка, гордость Шенге!» — произнес мой неродной отец, который стал для меня роднее всех на свете.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 что обычная лошадь не была бы способна на такое. Свет от грибов становился все ярче, холод сковывал и одновременно пугал. И только Раккард и его лошадь оставались невозмутимы. «Закрой глаза!» — внезапно скомандовал Аршан, и пришлось подчиниться. Портал ослепил даже сквозь плотно сомкнутые веки, но уже в следующем мгновение его сияние исчезло, а теплый ветер заиграл с распущенными волосами. Здесь пахло травами, цветами и даже свободой но не открывая глаза, я поняла, мы не в Айтлоне. «Теперь можешь смотреть!» – прошептал Раккарт и спрыгнул с Аграши. северной степи. Я смотрела на зеленое море из трав и редких в это время цветов, в то же время не могла понять, что мы тут делаем. «Иди сюда!» – Ашхам протянул руки и осторожно, сняв меня с лошади, поставил на землю. Достав из сетельных сумок еще один сверток, он повел меня на холм,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 Тоном рассказчика начал говорить Аршхан. «Одинокий орк ехал по степи. Это был могучий воин, первый в племени, не последний на совете племен, сильный и смелый, как степной волк. Но сердце его было одиноко. Не в своем клане, не в племенах других кланов. Он не нашел ту, что стало бы частью его. Одинокий орк был. И степь жалилась над сыном своим. И подарила ему женщину. Не было у нее племени, ведь была она человеком. Но в сердце орка зажгла звезда счастья. И он взял женщину в свой Тиопий. И он дал ей ягоды Савара. С этими словами в мой открыт от удивления рот аршан с торжественной миной положил красную ягоду. Кислую. Но пришлось есть. И она приняла его ягоды и его темные стороны. «Это что я сейчас приняла?» Искреннее возмущение было усилено вкусом данной кислятины. «Мой вредный характер!» На мгновение выйдя из образа прикостерного рассказчика, сообщил Раккарт. «Я... я не принимала!» возмущение не было предела. «Поздно!» Аршхан подавил усмешку и продолжил за унывным голосом. «И он ей дичь, как истинный охотник, поклявшись кормить женщину!» «Мясо-таки я получала в это утро!» Но не могу сказать, что Джуяя чувствовала вкус. И да он ей, Хайраде. Сыр оказался ничего так на вкус. Как символ достатка в Теопии. Достаток — это хорошо, но я предпочитаю золото. И да он ей... Ммм, последовал мой полное наслаждение Стон. Ему пришлось дать мне еще кусочек сладости с орешками внутри. А дальше... Проказы могут быть разными. Могут быть и такими. Я поймала его палец губами и чуть сжала. Это было не совсем то, что он проделал с моими руками, когда я кормил его пирожными, но эффект превзошел мои ожидания. «Ранари!» – осипшим голосом произнес Аршхан, не делая попытки забрать руку. «Эммм?» Его палец я все же отпустила, но кажется, он сожалел об этом больше меня. Что это означает? «Имя!» Роккарды всегда неотразимы.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 Народ, достаточно эмоционально отреагировавший на наше появление, после того, как великолепный Раккарт помог мне спуститься и поцеловал всех на глазах, начал реагировать и вовсе неадекватно. «Возьми меня!» – заорала женщина с пакетами, видимо гуляющая на площади возле посещения лавок. «Лучше меня!» – это девица Ланскнехт, дочь одного из богатейших торговцев. «Аршхану проводить, ронари на Орском спросил Раккарт. Я оглядела площадь осознала возможные последствия и отрицательно покачала головой. «Лучше сама до дворца дойду». Он скачал на Аграши одним движением, сопровождаемым полным восхищением вздохами. Затем, резко наклонившись, прикоснулся к моей щеке рукой и тихо только для меня произнес. «Ашхан запомнил запах. Другой не должен касаться». Пальцы провели по моим губам. «Никто не должен касаться, Ранари». «Это вместо дорогая я буду скучать?» Я нашла в себе силы возмутиться, что не просто после таких прикосновений. «Скучать не буду!» Ашхан выпрямился в седле, насмешливо улыбнулся и напомнил. «Глаза!» Я закрыла, а вот остальные на площади нет. Прорывая сквозь толп ослепленных и одновременно восхищенных людей, я злилась. «Весьма и весьма сильно. Скучать он не будет. Я вот тоже не буду!»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 «Нет, ничего, рады вас видеть, ваше в личи... высочество!» Стражники рядом склонились, затем торопливо открыли ворота. «Ну вот я и дома. Здравствуй, преисподняя!»